Она вынырнула из сна и сразу поняла, что именно Андрей предлагал ей посчитать. Догадка превратилась в уверенность, а вслед за тем она с ужасом вспомнила события прошлой ночи. Она уснула на посту, мало того уснула, не дождавшись шоу. Проснулась. Василь, сидевший на койке неподалеку, дружески махнул ей. «Не бойся, помни злиться, у нас проблемы посерьезнее, твоя подружка ночью сбежала, никто не знает как». Пустой желудок как будто скрутило, и Кая нервно сглотнула. Во рту стало горько. А что люди ворона сказали? Василь пожал плечами. Ничего, мы им докладывать не стали. Она что, просто исчезла? Василь понизил голос. Может, конечно, они ее поймали, а нам не сказали. Господи, почему вы меня не разбудили? Кая запнулась. Пом знал, что от подруги Шоу сейчас можно ожидать проблем. Лишних с учетом того, что пошел он, видимо, навстречу с вороном. Ворон запомнил ее. Он задаст вопросы, и тогда... «Это не наше с тобой дело, девонька. Посиди спокойно, а они...» Кая не слушала. Она вскочила с койки, метнулась к воротам быстрее, чем Василь сумел бы ее остановить, и изо всех сил забарабанила погулка охающему железу. «Эй, эй, мне нужно к ворону! Эй, выпустите меня!» «Что ты творишь, а? Перестань!» Василь ухватил ее за рукав, но было поздно. Лязгнул засов, и высокий человек с распухшим от насморка носом и грозно нахмуренными бровями кивнул ей. «Ну, чего тебе?» Кая глубоко вздохнула. «Отведите меня туда, где вороны мои люди. Пожалуйста, у меня важная информация для обеих сторон. Вы же поможете мне?» В порыве безумного вдохновения Кая улыбнулась как можно более беззащитно, приоткрыла губы и захлопала ресницами так, как делала на ее памяти Фатима, когда хотела получить что-то от Влада. Вряд ли в ее исполнении это было убедительно, но чудо произошло. Стражник внимательнее посмотрел на нее, шмыгнул носом. Морщины у него на лбу разгладились. «Ладно, чего ж нет? А чего они тебя сразу с собой не взяли?» Я проспала. Тот закатил глаза, усмехнулся. «Ну и ну!» «Не слушайте ее!» затараторил Василь, она наказана, помни собирался ее брать, она должна оставаться здесь или хватит дед. Кажется, стражник начал раздражаться и ка это было на руку. Меня ваши разборки промеж собой не интересуют. если у вас трудности с девушкой не брали бы ее с собой да и все, а раз взяли она теперь под защитой ворона, как и мы все. Раз уж она тут. такие правила, ты если хочешь оставайся, а девушка пойдет со мной куда пожелает. Он подмигнул Кае, и она криво улыбнулась в ответ. Как бы этот парень не стал потом проблемой, она никогда не пробовала использовать тот простой факт, что является девушкой, чтобы добиться желаемого, поэтому прежде не имела дела с последствиями. К счастью, парень с насморком вел себя галантно. Оставив возмущенного Василя в ангаре, он провел Каю к дому ворона, всю дорогу ведя с ней светскую беседу о погоде, буранах и странном поведении нечисти и зверей в последние дни. Она слушала вполуха. Сложно было всерьез поверить в байки о том, что недавно станцию атаковала огромная стая медведей, про которых прекрасно известно, что медведи, во-первых, зимой спят, а во-вторых, никогда не сбиваются в стаи. За все время пути им встретилась только пара стражников. Они глазели на Каю с любопытством, а ее провожатый самодовольно улыбался, как будто вел через станцию не гостью, а у лесного пса. «Твои люди сейчас там, у ворона дома», Стражник кивнул на дом, в котором Кайя уже успела побывать. «Здорово, что вы пришли. Надеюсь, помощник с вороном до чего-то договорятся». «Ты знаешь Пома?» «Ну, немного. Он из летунов, а я в охране служил у Сандра». Он сказал об этом с гордостью, хотя заложенный нос изрядно портил впечатление. «Жаль, что все так вышло. Но раз вышло, теперь нам хорошо бы вместе держаться». Он запнулся, и кая поняла, сомневается, не болтает ли лишнего. Нужно было усыпеть его бдительность, и она зачастила не своим тонким голосом. «Да, мне тоже так кажется. Хорошо бы нам всем подружиться. К тому же зимой так холодно, так страшно. Я так устала все время бояться, а у вас здесь все выглядят такими сильными и надежными». Она бросила взгляд на стражника из-под и залилась краской. Получилось у нее вполне натурально, потому что Кае стало ужасно стыдно за эти фальшивые слова и фальшивый голосок. Но стражник, видимо, подумал, что зардеться ее заставил он сам. Он улыбнулся. «Здорово, что они взяли тебя с собой. Приятно увидеть новое лицо, да еще и такое хорошенькое». «Похоже, вы давно не видели новых лиц, если вам так кажется». Она говорила совершенно искренне, но стражник хихикнул, как будто Кая только что отменно пошутила. Она хотела задать ему еще несколько вопросов о новых лицах. Скорее всего, парень был глуповат и мог о чем-нибудь проговориться. Но они зашли в дом, и, наверное, к лучшему. лишние расспросы могли вызвать подозрения, а Кая и без того была уверена в том, что ее утренняя догадка верна. «Спасибо, что довели. Офицер?» Парень шмыгнул носом, улыбнулся и сразу стал моложе по меньшей мере лет на 5 Теперь он выглядел Каяным ровесником. «Меня зовут Оникс, кстати». «Приятно познакомиться. Я Кая. Я работала на конюшне». Он наклонился ниже и заговорщически прошептал. «На самом деле я не офицер, но если бы не вся эта заваруха, точно бы им стал». Кая сделала шажок назад. «Может, такая возможность еще представится?» «Вы уж постарайтесь, переговорщики». Теперь он говорил игрева как со старой знакомой. «Пора бы нам всем вернуться домой». Для нее Красный Город никогда не был домом, но говорить об этом Кая не стала. Оникс пропустил ее вперед, и она вошла в приемную Ворона все смотрели прямо на нее. Пом моргнул, но быстро совладал с собой. Ворон смотрел внимательно. Кай стала не по себе. Она прекрасно знала, что зверь, загнанный в угол, способен на самые отчаянные поступки, и все же произнесла. «Я хочу кое-что сказать». Ворон сверкнул в ее сторону черными глазами-озерами, но ничего не ответил. Пом кивнул, как всегда, хмуро. «Так говори, девочка». Да поскорее, потому что времени в обрез. Нужно выдвигаться как можно скорее, если хотим вернуться до темноты. А тут еще этот вздумал говорить загадками. Кая набрала побольше воздуха в легкий. Сейчас она больше прежнего жалела о том, что не успела застать своих до встречи с Вороном. Эта группа совсем не такая большая, как мы думали. Простите. Наверное, глупо было извиняться перед Вороном за то, что она раскрыла его обман. Но это правда. «Сегодня ночью я выходила из ангара. Я прошлась по станции». Она лгала, и это было рискованно, но Кая не хотела подставлять шоу. «Кажется, охрану нужно рассчитать», — хмыкнул Ворон. «Он вовсе не выглядел напуганным или обескураженным». «Посчитай». «Охраны просто недостаточно для защиты такой территории», — сказала Кая. «Но разведчики были уверены, что здесь большая группа. Как вы смогли их обмануть?» Ворон пожал плечами. Много огней, чучело на вышках и у дальней стены. Как видишь, это неплохо работало. Он сокрушенно вздохнул. «Пока в наши дела не сунули любопытный носик. Как вообще тебе удалось?» Он осёкся и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно, Андрей!» «Он пообещал вам ничего не говорить, мне верно?» «Должно быть, даже поклялся. Я хорошо знаю Андрея, он бы клятву не нарушил. Но всё равно...» «Не хотел, чтобы мы рисковали жизнью ради лжи. Простите его». Они были безоружны, а у ворона на поясе Кая заметила пистолет и все же чувствовала, что драки не будет. Будь ворон способен убить их, Андрей ни за что не дал бы ему клятвы. Пом все это время, сидевший молча, раздуваясь, как сова на ветке, наконец заговорил. «Так, я что-то ничего не понял. Значит, никаких сотен воинов тут нет?» «Увы, девушка права». Ворон вдруг улыбнулся и расправил плечи, как будто разом сбрасывая тяжкую ношу. Нет как нет. И вы все это время просто дурили разведчиком головы? Виновен? И собирались подставить нас, чтобы мы сделали за вас грязную работу? Так что ли выходит? Ворон промолчал и пом глухо взвыл. Черт бы тебя подрал, я же знал, знал, говорил ей, что с тобой нельзя иметь дело. Не обращая на него внимания, Ворон подмигнул Кае. Честно говоря, в глубине души я рассчитывал на что-то подобное. Мне не хотелось обманывать вашу группу. Но если бы вы знали, что здесь всего 47 человек... 47 семь! налился краской так, что и испугалась, не хватил бы удар. Вы бы не то что помогать, вы бы в общем сюда и не пришли. Мы не могли отбить дирижаб лесами. Для этого нам пришлось бы рискнуть всем и всеми. А среди нас есть раненые дети. Еще лучше. Пом сжимал и разжимал огромные кулаки, явно представляя себе, что держит их на вороновой шее. «У нас дома тоже есть и дети, и раненые», — сказала Кая. Теперь она обращалась к Пому. «Мне кажется, нет смысла ссориться. Мы уже здесь». «Нет смысла ссориться?» — взревел Пом. «Из-за этого лгуна мы потеряли время. Мы двоих людей потеряли. Или ты забыла?» «Я не забыла», — тихо ответила Кая. «Но мы шли сюда не ради него, а ради себя». «Помнишь, что сказала капитан Стерх? Нам нужны дирижабли, нужны припасы, нужны люди». «У него нет никаких людей, ты сама это только что сказала». И мерзавец признался, что это так. Все это время ворон молчал с видом сосредоточенным и задумчивым и не смотрел ни на кого из них. Он вовсе не выглядел виноватым, как бы дедушка поступил на ее месте. Он не стал бы сердиться и кричать, как пом. Он всегда учил ее». Говори тише, если хочешь, чтобы люди тебя услышали. Не злись, от злости никогда не бывает проку. Думай, как извлечь выгоду из ситуации. Хорошо, когда все пошло не по плану. Неожиданность дает преимущество тому, кто первый ей воспользуется. У них все еще есть дирижабли и еда. Эти люди всех обманывали, потому что иначе им было не уцелеть. Север бы напал на них, или сокол, или кто-то другой, если бы все знали, сколько их на самом деле. «И что, пожалеть их, что ли?» — буркнул Пом. Это была победа. Маленькая, но победа. Пом спрашивал ее мнение, и стоило хорошо подумать, что именно ответить. «Я предлагаю объединиться». Пом, кажется, временно утратил дар речи от возмущения, и это было ей на руку. «Если про нечисть в ангаре все правда, вместе мы сможем справиться. На станции полно места и еды. Когда мы очистим ангар, можно будет починить дирижабли. Ворон скажите про них вы говорили правду? Их там действительно пять». Ворон кивнул. «Да, сомневаюсь, что все удастся привести в порядок, но за два я ручаюсь. Еще один, может быть, особенно если вы принесете кое-что от Герберта». Помощи тянился как еж. «Никогда она не согласится разобрать Герберта ради. Но тогда у нас будет три дирижабля», сказала Кая. «Три. Мы оставим их чинить те, что есть». Вернемся домой, приведем людей. Будет трудно, но люди справятся, если будут знать, что здесь их ждут еда и кров. Тут надежные стены. Можно оставить тех, кто не сможет сражаться, когда придет время идти на Красный город. Пока мы будем ходить туда-сюда, этот ловкач улетит на своих дирижаблях, и поминай, как звали. Мрачно сказал Пом так, словно ворона не было в комнате. Ему нельзя доверять. Ну пожалуй, я действительно не заслужил вашего доверия. Ворон пожал плечами. «Но согласись, помощник, у меня тоже не было причин вам доверять. Мне надо защищать своих людей. Юная Акая все очень славно придумала. Тебе бы, кстати, у нее поучиться, у этой девочки. Но с чего она решила?» Он дружелюбно кивнул Кае, «что мы в вас нуждаемся. Да, я надеялся, что вы поможете нам разобраться с ангаром. Я бы, честно, заплатил вам. Дал бы столько еды, сколько вы сумели бы унести, клянусь». «Людей бы вы не получили, но если вы слушали меня внимательно, то наверняка заметили, я их и не обещал». Дверь у него за спиной тихонько скрипнула, как от сквозняка. «Какая же ты сволочь!» — с чувством сообщил Пом, опуская голову на грудь. Он вдруг разом обмяк, как будто его покинули силы. Кая поняла, бедняга не привык принимать самостоятельные решения и заниматься тонкой дипломатией. Капитан Стерх дала ему приказ, и он шел сюда, готовый сделать все, чтобы его выполнить. Теперь, когда ничего из того, чего он ожидал, не сбылось, Пом растерялся и думал только о том, как вернется к капитану ни с чем. «Если мы уйдем, что вы будете делать?» спросила Кая, и ворон улыбнулся. «А зачем нам что-то делать? До сих пор сидеть на месте было для нас лучшим решением. А потом? Кто знает, мы подождем». Кая кивнула. «Я помню, что вы сказали. Сокол падет рано или поздно, но знаете что?» «В Красный город попадут те, кто пойдет с нами. Хотите ждать здесь весны? Ждите, но мы не забудем, что вы отказали в помощи. И когда мы возьмем Красный город, ищите себе другое место, потому что он будет принадлежать нам». Кажется, ее занесло. Кая осеклась, но было поздно. Пом сидел, вытаращив глаза и, кажется, забыв о своей злости на ворона и тяжких раздумьях о капитане Стерх. Ворон слушал ее речь молча, и только его брови ползли и ползли вверх, пока последние слова Каи не повисли между ними в воздухе. И тогда, дождавшись, пока они растают, Ворон сделал то, чего она ожидала меньше всего. Он засмеялся. По крайней мере, не бросился на них с оружием в руках, но на всякий случай кая поискала взглядом что-то, чем можно защититься. «Смешно тебе», — буркнул Пом, — «да я сейчас...» «Ну и ну». Дверь за спиной ворона скрипнула, а затем бесшумно отворилась. Кая скинула голову и вытаращила глаза. На пороге, позевывая, стояло шоу в незнакомом черном свитере с чужого плеча. Темные косички были растрепаны, и вообще выглядела она так, словно только встала с постели. «Да ты, выходит, обманщик!» Она с любопытством смотрела на ворона, и тот, отвернувшись от Кая и Пома, пожал плечами. «Ты все слышала?» «Да чего неловко?» Если шоу и вправду было хоть немного неловко, Кая поучилась бы у нее невозмутимости. Пройдя мимо ошалевшего пома, снова начавшего опасно краснеть, шоу села на стол ворона и подтянула к себе его трубочку и кисет с табаком. Затем подмигнула Кае. «Привет». «Ты». «Он мне все рассказал». «Что?» Пом поднялся с места, с грохотом отодвигая стул. «Это что же? Измена?» Ворон поморщился. «Не надо обвинять даму раньше времени!» Шоу кивнула Кае. «Прости, что не вернулась». Увидела чучело, посчитала людей, пришла к тем же выводам, что и ты. Просто, когда собиралась вернуться. Она наткнулась на меня. Подхватил ворон, улыбаясь мечтательно, как человек, пересказывающий детям историю трогательного знакомства с их матерью. И мы решили все обсудить. «Да уж, вы, вижу, все обсудили». Пом рывком поднялся со стула. Доски пола жалобно застонали. «Все, хватит с меня этих». «Да брось, помощник!» Ворон примирительно улыбнулся. «Поверь, я собирался все рассказать тебе за миг до того, как сюда ворвалась девочка». Он кивнул Кае. «Она разоблачила меня быстрее, чем я сам успел себя разоблачить». «С чего мне тебе верить, ты, мелкий, пронырливый?» Ворон развел руками. «Я растерялся, мы с тобой всегда друг друга недолюбливали». «Мне не были точно известны ваши намерения, но теперь...» Он бросил быстрый взгляд на шоу, нашедшее на столе огниво. «Я согласен принять ваше предложение». Шоу приподняло брови. «Я думала, ты хотел извиниться, выдать нам припасов и отпустить в освояси». «Я передумал». «Когда это?» «А вот прямо сейчас». Ворон беззаботно встряхнул головой. «Мне понравился энтузиазм в словах этой девочки. Когда мы возьмем красный город». Он мечтательно улыбнулся. «Чем черт не шутит?» Кая нерешительно перебегала взглядом с шоу на пома, с пома на ворона и обратно. «Тогда, значит, дирижабли ваши, если вы поможете их достать. И станция тоже ваша». Ворон перевел взгляд на пома. «Знаешь, посмотрел всего денек на родное лицо, а уже понял, не смогу спокойно спать, зная, что вам нелегко приходится». Пом рванулся вперед, оттеснил Каю плечом и ухватил Ворона за воротник. Чего ж ты тогда дурака валяла? Дурака ты зачем валял, я тебя спрашиваю. Извини, придушенным голосом прохрипел Ворон. Не мог удержаться, когда увидел, как ты. Ну хватит. Шоу соскользнула со стола и встала рядом с Помом. Пусти его. Ты же слышал, он даст то, зачем мы пришли. Несколько мгновений Пом явно боролся с собой и Шоу добавила: ведь капитан Стерх ждет. Она будет недовольна, если мы вернемся ни с чем». Пом вздохнул и с явным сожалением отпустил ворона. «Хорошо», — прохрипел он. «Пусть так. Я ничего не понял, но одно тебе скажу. Ты, выкручиватель, мне проблемы не нужны. Не нужны, ясно? Если еще раз обманешь...» «Что случится, если ворон еще раз обманет?» Пом, видимо, не решил. Или, напротив, придумал такую страшную кару, что не захотел озвучивать. «Я скажу людям, как есть», — добавил он, хмурясь. «И чтобы собирались, как порешили». «Но пойдем мы теперь все вместе, и наши, и ваши». Ворон кивнул. «Да, мы пойдем вместе, и дальше тоже». Но смотрел он вовсе не на Пома или Каю. Шоу хмыкнуло и улыбнулась.